Глава 42. Последствия. Конец нашей истории рассказать недолго. Джордж Шельби отчасти из человеколюбия, отчасти потому, что его заинтересовало романтическое стечение обстоятельств, поспешил прислать Кассе Купчина Элизу. Имена и числа вполне совпадали с теми, какие ей удалось узнать, и в душе ее не осталось сомнения, что дело шло именно о ее дочери. Теперь ей оставалось только разыскать следы беглецов. Так как по странной случайности госпожа Дету преследовала ту же цель, то они отправились вместе в Канаду и принялись наводить справки по всем селениям, в которых обыкновенно останавливаются бежавшие невольники. В Амгерстберге они нашли того миссионера, который приютил Джорджа и Элизу по приезде их в Америку, и от него узнали, что интересовавшая их семья живет в Монреале. Прошло уже пять лет с тех пор, как Джордж и Элиза стали свободными людьми. Джордж нашел себе постоянное занятие в магазине одного почтенного машиниста и зарабатывал достаточно, чтобы содержать свою семью, которая за это время увеличилась с рождением дочки. Маленький Гарри, красивый и способный мальчик, ходил в школу и учился очень хорошо. Почтенный пастор Амгерстберга настолько заинтересовался рассказом госпожи Де Ту и Касси, что согласился на просьбу госпожи Де Ту и поехал вместе с ними в Монреаль помогать им в розысках. Все путевые издержки госпожа Де Ту брала на себя. Теперь просим читателя зайти вместе с нами в небольшую чистенькую квартирку в Монреаля. Вечер. Веселый огонь пылал в камине. На столе, покрытом белоснежной скатертью, все готово к ужину. В одном углу комнаты стоит стол, покрытый зеленой клеенкой. На нем письменный прибор, перья, бумага, а над ним полка с книгами. Это кабинет Джорджа. Та самая любознательность, которая побудила его самоучкой выучиться читать и писать в тяжелые годы его молодости, теперь заставляла его все свободное время посвящать самообразованию. В настоящее время он сидит за столом и делает выписки из книги, которые читает. Полно тебя, Джордж!» — говорит Элиза. «Тебя целый день не было дома. Оставь книгу. Поговорим немножко, пока я завариваю чай». Маленькая Элиза является на помощь матери. Она подходит к отцу и старается отнять у него книгу и самой усесся к нему на колени. «Ах ты, маленькая плутовка!» — говорит Джордж, уступая, как при подобных обстоятельствах обыкновенно делают мужчины. «Вот и отлично!» — замечает Элиза, начиная резать хлеб. Она несколько возмужала, пополнела. Волосы ее скромно зачусаны. Вид у нее вполне счастливой и довольной женщины. «Ну что, Гарри, как ты справился сегодня со своей задачей?» — спросил Джордж, положив руку на голову сына. Гарри лишился своих длинных локонов, но у него остались те же глаза с длинными ресницами и смелый открытый лоб. При вопросе отца на лице его вспыхнул румянец, и он отвечал с торжеством. «Я сделал ее, папа, сам, сначала до конца, и никто мне не помогал». «Это хорошо», — проговорил отец. Старайся во всем быть самостоятельным, дружок. Ты счастливее, чем был я в твои годы. В эту минуту раздался стук в дверь, и Элиза пошла отворить. Ее радостный возглас. «Как? Это вы?» вызвал из-за стола ее мужа, и он подошел приветствовать доброго пастора из Амгерцберга. С пастором пришли какие-то две дамы, и Элиза попросила их садиться. Сказать по правде, почтенный пастор составил маленькую программу того, как все должно произойти. И дорогой все трое убеждали друг друга вести себя благоразумно и ни в чем не отступать от этой программы. Пастор сделал знак обеим женщинам сесть и вынул платок, чтобы вытереть рот перед произнесением вступительной речи, как вдруг, к его великому смущению, госпожа Дету разрушила весь его план. Она бросилась на шею Джорджу и без всякого предисловия вскричала. «А, Джордж, неужели ты не узнаешь меня? Я твоя сестра Эмилия!» Касси спокойно села и, вероятно, очень хорошо сыграла бы свою роль, если бы перед ней вдруг не явилась маленькая Элиза, как две капли воды, похожие и ростом, и фигурой, и каждой чертой лица, каждым лакончиком на ее дочь какой она ее видела в последний раз. Малютка пристально заглянула ей в лицо, и Касси схватила ее на руки, прижала к груди и проговорила, «Дорогая моя деточка, я твоя мама». В эту минуту она искренне этому верила. На деле оказалось нелегко привести все в ясность и порядок, но доброму пастору удалось наконец успокоить всех и произнести речь, которой он предполагал начать объяснение. Эта речь настолько удалась ему, что все слушатели разрыдались. Какого же большого успеха мог ожидать оратор древний или современный? Они все преклонили колени, и пастор произнес молитву. Бывают чувства до того волнующие и бурные, что успокоить их можно только излив их перед престолом всемогущей любви. После этого новоприобретенные родственники обнялись с горячей верой в того, кто сохранил их невредимыми среди стольких опасностей и соединил их вместе. В записной книжке одного миссионера, живущего среди беглецов, спасшихся в Канаде, Встречаются рассказы из действительной жизни, иногда более удивительные, чем всякие вымыслы романистов. Да и может ли быть иначе при существовании системы, которая разрывает семьи и разметывает в разные стороны их членов, подобно тому, как ветер крутит и разметывает осенние листья? Берега Канады, дающие приют беглецам, часто соединяют тех, кто в течение многих лет оплакивал друг друга. Невыразимо трогательно то радушие, с каким здесь встречают всякого новоприбывшего, в надежде получить от него какие-либо сведения о матери, сестре, жене или ребенке, потерянных из виду среди мрака рабства. Героических поступков здесь происходит больше, чем романтических. Случается нередко, что Беглес, презирая всевозможные пытки и даже смерть, возвращается назад в мрачную страну неволи, чтобы высвободить свою сестру, мать или жену. Один миссионер рассказывал нам про молодого негра, который, спасшись бегством, два раза возвращался, был пойман, вынес позорное наказание плетьми и снова бежал. Нам читали его письмо к друзьям, в котором он говорит, что намерен вернуться в третий раз, чтобы, наконец, увести свою сестру. Как вы находите, читатели, герой он или преступник? Сделали бы вы тоже для своей сестры. Можете ли вы осудить его? Но вернемся к нашим друзьям, которых мы оставили, когда они еще плакали и не могли прийти в себя от своей неожиданной радости. Мало-помалу волнение улеглось, они уселись за стол и принялись мирно беседовать. Касси посадила к себе на колени маленькую Элизу и временами так прижимала ее к себе, что удивляла малютку. Еще более странным казалось девочке, что эта приезжая упорно отказывалась от пирожков, уверяя, будто нашла что-то получше пирожков и совсем не хочет есть. «В два-три дня с Касси произошла такая перемена, что наши читатели с трудом узнали бы ее». Безнадежное мрачное выражение ее лица сменилось кротким и доверчивым. Она сразу сделалась членом семьи и привязалась к детям всем своим сердцем, так давно жаждавшим любви. Для нее казалось естественнее привязаться к маленькой Элизе, чем к своей собственной дочери, потому что девочка была живым портретом малютки, который она потеряла. Девочка явилась соединительным звеном между матерью и дочерью. Через нее они узнали и полюбили друг друга. Твердая, неуклонная вера Элизы, поддерживаемая постоянным чтением Святого Писания, делала ее подходящей руководительницей для наболевшей, разбитой жизнью души ее матери. Касси сразу поддалась доброму влиянию и сделалась благочестивой, любящей христианкой. Дня через два госпожа де Ту более подробно рассказала брату свои дела. Муж оставил ей крупное состояние, которое она великодушно предлагала разделить с ним. Когда она спросила у Джорджа, что сделать, чтобы помочь ему хорошо устроиться, он отвечал «Дай мне средства получить образование, Эмили. Это всегда было моей заветной мечтой. Остальное сам устрою». По зрелому обсуждению, решено было, что вся семья уедет на несколько лет во Францию и возьмет с собой Эмилину. Во время путешествия красота молодой девушки пленила сердце старшего штурмана парохода, и вскоре по прибытии в гавань она вышла за него замуж. Джордж в течение четырех лет слушал лекции в одном из французских университетов, занимался с неутомимым прилежанием и сделался вполне образованным человеком. Политические волнения во Франции заставили всю семью снова вернуться в Канаду свои чувства и взгляды как человека образованного и развитого, Джордж всего лучше выразил в письме к одному из своих друзей. «Моя жизнь до сих пор еще не вполне устроилась. Вы мне говорили, что я смело могу вращаться среди общества белых, так как цветной оттенок у меня очень незначителен, а в жене и детях почти незаметен. Может быть, вы правы, может быть, при желании это было бы возможно. Но, говоря откровенно, у меня нет этого желания. Мои симпатии принадлежат расе матери, а не отца. Для отца я был не дороже красивой собаки или лошади. Для моей несчастной матери я был ребенком. И хотя я не видел ее после той жестокой продажи, которая разлучила нас, я знаю, что она нежно любила меня, знаю это по себе, потому что сам перечувствовал. Когда я думаю об этом, что она выстрадала, о моем собственном несчастном детстве, о борьбе и отчаянии моей героини жены, о моей сестре, проданной в Новом Орлеане на рынке невольников. Я стараюсь подавить в себе нехристианские чувства, но никто не осудит меня, если я скажу, что не желаю слыть американцам, не желаю иметь ничего общего с ними. Я хочу делить жребий угнетенной порабощенной расы и скорее желал бы быть двумя тенями темнее, чем одной светлее. Моя мечта, мое стремление – это примкнуть к африканской национальности, к народу, который существовал бы самостоятельно, независимо от других. Но где мне найти его? Не в Гаити. В Гаити нет главного условия для такого существования. Река поможет подняться выше своего истока. Раса, от которой произошли гаитяне, была выродившаяся, ослабевшая и, в сущности говоря, пройдут века, прежде чем порывощенное племя дойдет до чего-нибудь. Где же мне искать? На берегах Африки я вижу республику, основанную людьми, которые благодаря своей энергии и своему самообразованию лично возвысились над уровнем рабства. После подготовительного периода и временной слабости эта республика стала в глазах всего света независимым государством, признанным и Францией, и Англией. Туда я хочу ехать, там я буду жить среди моего народа. Я знаю, что вы все будете против меня, но прежде чем морозить, вы слушайте. Пока я жил во Франции, я с интересом изучал историю негров в Америке. Я следил за борьбой аболиционистов и колонизационистов, и как посторонний зритель вынес некоторые впечатления, которые не мог бы иметь, если бы принимал участие в борьбе. Я согласен, что эта либерия могла служить различным целям, что наши угнетатели могли обратить ее в орудие против нас. Несомненно, они разными недостойными путями пользовались ею как средством отсрочить время нашего освобождения. Но я спрашиваю себя, разве власть Божия не выше всех человеческих замыслов? Разве не может Бог разрушить все их планы и их руками создать для нас наше государство? В современном мире государство может образоваться в один день. Все великие задачи республиканского строя и цивилизации уже разрешены. Не надо изобретать ничего нового, достаточно применить существующее. Надо только дружно сплотиться, всеми силами трудиться на пользу этого нового дела, и весь роскошный африканский материк откроется для нас и для детей наших. Наш народ разольет волны цивилизации и христианства по его берегам и положит начало могущественным республикам, которые разрастутся с быстротой тропической растительности и будут существовать долгие века». Вы скажете, я покидаю своих братьев, томящихся в неволе? Я думаю, это неверно. Если я забуду о них на один час, на одну минуту моей жизни, пусть Бог забудет меня. Но что я могу сделать для них, живя здесь? Разве я могу разбить их оковы? Я как единица ни в каком случае. Но если я войду в состав народа, который будет иметь право голоса в союзе других народов, тогда иное дело». Народ государства имеет право доказывать, убеждать, умолять, защищать интересы своей расы. Отдельному человеку это не дано. Когда Европа станет великим союзом свободных государств, а я надеюсь, что с Божьей помощью это случится, Когда там уничтожатся крепостничество и все несправедливости и притеснения, вызываемые социальным неравенством, когда она, по примеру Франции и Англии, признает нашу самостоятельность, тогда мы, в Великом Конгрессе наций, возвысим свой голос в защиту нашей порабощенной страдающей расы. Не может быть, чтобы тогда просвещенная Америка не пожелала стереть с своего герба пятно, которое позорит ее в глазах других наций и является для нее поистине таким же проклятием, как и для рабов. Но вы мне скажете, что люди нашей расы имеют такое же право жить в Американской республике, как ирландцы, шведы, немцы. Согласен, имеют. Мы должны бы жить рядом, и вместе с американцами мы должны быть свободны. Мы должны возвышаться силою наших личных качеств, без всякого различия цвета и происхождения. И тот, кто отрицает за нами это право, изменяет собственным принципом равенства людей. Именно здесь, в Америке, следует предоставить нам это право более чем где-либо. Здесь мы имеем больше прав, чем все остальные люди. Мы обиженная раса, требующая вознаграждения, но мне лично этого не нужно. Мне нужно иметь собственную страну, собственный народ. Я убежден, что негрская раса имеет свои особенности, которые разовьются при свете цивилизации и христианства. Эти особенности не одинаковы с особенностями англосаксонской расы но в нравственном отношении, быть может, окажутся более высокого типа. Англосаксонской расе верены были судьбы мира в первые века цивилизации, в период ее борьбы и столкновений. Суровость, непреклонность и энергия, отличающие эту расу, вполне подходили для этого периода. Но как христианин я мечтаю о наступлении другого времени. Я верю, что оно уже близко. Судороги, от которых в наши дни мучатся народы, это родовые муки общего мира и братства людей. Я уверен, что Африка будет развиваться в духе христианской религии. Негры не созданы властвовать и повелевать, зато они великодушны, незлобивы, способны любить. Пройдя сквозь горнила несправедливости и притеснения, Они поневоле должны были искать утешение в учении любви и все прощения, и благодаря исключительно этому учению они окажутся победителями. Они распространят его на весь материк Африки. Сознаюсь, сам я в этом отношении слаб. В моих жилах наполовину течет горячая, пылкая, саксонская кровь, но я имею возле себя красноречивую проповедницу Евангелия, Мою красавицу жену, когда ум мой начинает блуждать, она возвращает меня на путь истинный и указывает мне христианские задачи нашей расы. Как христианин-патриот, как учитель христианства, хочу я ехать в свою страну, в свою излюбленную, славную Африку. В глубине сердца я часто отношу к ней дивные слова пророка. «Все чуждались и ненавидели тебя» и ни один человек не приблизился к тебе. Я уже уготовил тебе вечную славу и воздвигну тебя на радость многим поколениям. Вы назовете меня мечтателем. Вы скажете, что я, вероятно, не обдумал, как следует того, что намерен предпринять. Нет, я все обдумал, все рассчитал». Я ищу в Либерии несказанной страны счастья, а поприще для работы. Я намерен работать, напрягая все силы бороться со всевозможными трудностями и разочарованиями, работать до конца жизни. На это я еду, и в этом отношении, надеюсь, ожидания не обманут меня. Как бы вы ни относились к моему решению, не отнимайте у меня вашей дружбы и верьте, что я всем сердцем предан своему народу. Джордж Гаррис Через несколько дней после этого Джордж с женой, детьми, сестрой и матерью отплыл в Африку. Если мы не ошибаемся, свет еще услышит о нем. Об остальных наших героях мы не можем сообщить ничего особенно интересного, кроме разве нескольких слов о мисс Софелии и Топси. Последнюю же главу мы намерены посвятить Джорджу Шельби. Мисс Софелия привезла Топси с собой Вермонт к большому удивлению местного общества, которое в Новой Англии принято называть «наши» наши сначала находили, что Топси являлась странным и совершенно излишним прибавлением к их строго установленному домашнему строю. Но старания мисс Офелии исполнить свой долг относительно девочки оказались настолько успешными, что Топси скоро приобрела расположение и семьи Сентклеров и соседей. Взрослой девушкой она по собственному желанию приняла крещение и стала членом местной церкви. Она оказалась такой разумной, деятельной и энергичной девушкой, так искренно желала приносить пользу ближним, что ее приняли миссионершей на одной из африканских станций. И мы слышали, что та неутомимая деятельность и изобретательность, которые делали ее такой неугомонной в детстве, нашли себе теперь более безопасные и полезные применения при обучении детей ее соплеменников. По скриптам: Некоторым материалам будет, вероятно, приятно узнать, что госпоже Дету после долгих розысков удалось напасть на след сына Касси. Благодаря своей энергии он успел бежать из неволи несколькими годами раньше матери и нашел приют в Северных Штатах среди друзей угнетенных, которые дали ему образование. Он собирается вскоре последовать за своими родными в Африку. Глава 43. Освободитель. Джордж Шельби написал матери всего одну строчку, назначив день, когда его можно ожидать домой. Он не имел духу описывать последние минуты жизни и смерть своего старого друга. Несколько раз принимался он писать, но всякий раз кончал тем, что заливался слезами, разрывал бумагу и убегал куда-нибудь, чтобы успокоиться. В день приезда молодого массы Джорджа в доме Шельби шла приятная суета. Миссис Шельби сидела в своей уютной гостиной. В камине весело горел огонь, прогоняя сырость осеннего вечера. Накрытый к стол сверкал фарфором и хрусталем. Около него хлопотала наша старая приятельница, тетушка Хлоя. В новом ситцевом платье, в чистом белом переднике, в накрахмаленном тюрбане, с от удовольствия лицом, она делала вид, что продолжает убирать стол, чтобы иметь предлог поболтать со своей госпожой. — Ну вот, кажется, все по его вкусу, — сказала она. — Я и прибор его поставила поближе к огню, как он любит. Маса Джордж всегда старается усесться где потеплее. «Ах, господи, что же это Салли не достала самого лучшего чайника, того маленького, который мастер Джордж подарил барыне к Рождеству? Я его сейчас принесу, ведь мастер Джордж писал вам, миссис?» — спросила она. «Писал, Хлоя, но всего одну строчку. Только что он приедет сегодня вечером, если ничто не задержит. А о моем старике ничего не писал». — спросила Хлоя, продолжая возиться с чашками. — Нет, ничего. Вообще он ни о чем не писал, Хлоя. Он говорит, что все расскажет, когда приедет. Это похоже на массу Джорджа. Он всегда любит все сам рассказывать. Я это за ним давно замечала. Да, по правде говоря, я не понимаю, что за охота была так много писать. Ведь это скучное и трудное дело писание то Миссис Шельби улыбнулась. — Я думаю, мой старик и не узнает мальчишек, да и поле тоже, — продолжала Хлоя. — Она уже такая большенькая стала, да и хорошая, такая проворная. Она теперь дома смотрит, как пекутся лепешки его любимые. Точно такие я спекла ему в то утро, когда его увезли. — Господи, как мне тогда тяжело было! Миссис Шельби вздохнула. Сердце ее сжалось при этом воспоминании. Она чувствовала смутную тревогу после получения письма от сына. Она боялась, что за его молчанием скрывается что-нибудь недоброе. — Бумажки у вас здесь, миссис? — тревожно спросила Хлоя. — Здесь, Хлоя. Мне хочется показать старику те самые бумажки, которые Фордиттер дал мне. — Мне жалко, — говорит Хлоя что ты уходишь, поживи еще у меня. Благодарю вас, масса, говорю я. Я бы пожила, только мой муж приезжает домой, да и моей барыне без меня не справится. Так и сказала ему. Он славный человек, этот масса Джордж. Хлоя настоятельно просила свою госпожу сохранять те самые ассигнации, которыми она получала жалование, чтобы показать их мужу как доказательство своих способностей, и миссис Шельби охотно согласилась исполнить ее просьбу. «Он ни за что не узнает Поли старик-то мой! Господи, ведь уже прошло пять лет с тех пор, как его увезли!» Она тогда совсем на ногах еще не стояла. Помните, как он бывало смеяться, когда она начнет переступать ножками, да и упадет?» Послышался стук колес. «Масса Джордж!» — вскричала тетушка Хлоя, подбегая к окну. Миссис Шельби бросилась к двери и попала прямо в объятия сына. Тетушка Хлоя тревожно вглядывалась в темноту. «Ах, моя бедная, бедная тетушка Хлоя!» — вскричал Джордж и взял ее грубую черную руку в обе свои. «Я бы отдал все свое состояние, чтобы привести его с собою, но он перешел в лучший мир!» Миссис Шелби вскрикнула от неожиданного горя, но тетушка Хлоя ничего не сказала. Все вошли в столовую. Деньги, которыми Хлоя так гордилась, все еще лежали на столе. «Вот!» — сказала она, собирая бумажки, дрожащей рукою, и подавая их своей госпоже. — Возьмите. Я не хочу видеть их, не слышать об них. Как я думала, так вся и вышла. Продали его, да и убили там, на этих плантациях. Хлоя повернулась и гордо пошла вон из комнаты. Миссис Шельби последовала за нею. Нежно взяла ее за руку, посадила на стол и сама села подле нее. «Моя бедная, добрая Хлоя!» — говорила она. Хлоя положила голову на плечо к своей госпоже и зарыдала. «О, миссис, простите! Сердце у меня разрывается вот что!» «Я это понимаю», — сказала миссис Шельби со слезами. «Я не могу помочь тебе». Но нам Господь Иисус Христос поможет. Он исцеляет разбитые сердца и врачует их раны». Несколько минут они все трое молча плакали. Наконец Джордж сел подле безутешной вдовы, взял ее за руку и в простых, но прочувствованных словах рассказал ей последние минуты жизни ее мужа, его смерть и прощальный привет. Через месяц после этого однажды утром все невольники Шельби были созваны на большую веранду, чтобы выслушать несколько слов, которые хотел сказать им молодой хозяин. К всеобщему удивлению он вышел с пачкой бумаг в руке и каждому невольнику прочел и вручил его вольную среди рыданий, слез и радостных восклицаний присутствовавших. Многие из негров столпились вокруг него, умоляя его не прогонять их, и возвращали ему свои вольные. «Не надо нам никакой воли! Нам и так хорошо! У нас все есть, что нужно! Мы не хотим уходить с насиженного места, бросать массу, миссис и всех!» «Друзья мои!» — заговорил Джордж, когда ему удалось водворить тишину. «Вам совсем не надо уходить от меня!» «Для работ в имении и в доме нужно теперь столько же рук, как и прежде. Но теперь вы все, мужчины и женщины, станете свободными людьми. Я буду платить вам жалования по соглашению. В случае, если я наделаю долгов или умру, все это может случиться. Вас не смеют взять и продать. Я намерен сам вести хозяйство и научить вас тому, чему вы не научитесь сразу. Как пользоваться правами свободных людей?» «Я надеюсь, что вы будете вести себя хорошо и охотно станете учиться. Я же с Божьей помощью постараюсь быть верным и добрым учителем. А теперь, друзья мои, обратите глаза ваши к небу и поблагодарите Бога за дарованную вам свободу». Старый негр, посидевший и ослепший на работе в имении, встал и, подняв свою дрожащую руку, сказал, «Вас благодарим, Господа!» Все, как один человек, встали на колени, и никогда еще, даже под звуки органа, колоколов и пушек, не возносилось к небу более трогательные и прочувствованные хвалы, чем та, какая излилась из этого честного старого сердца. Все встали, и один из негров запел методистский гимн с припевом: «Год юбилея наступил». «Домой вернитесь, грешники, искупленные!» «Еще одно слово!» — сказал Джордж, прерывая выражение благодарности толпы. «Помните вы нашего доброго старого дядю Тома!» Джордж в коротких словах изобразил сцену его смерти, передал им его последнее дружеское прощание и продолжал. «На его могиле, друзья мои, я решил перед Богом, что я никогда не буду владеть невольниками!» «Если куплю человека, то для того только, чтобы освободить его, что никто из-за меня не будет оторван от дома и семьи, не будет подвергаться опасности умереть где-нибудь в глухом углу, как умер он, Радуясь свободе, помните, что вы обязаны ею этому доброму, хорошему человеку, и в благодарность за это будьте добры к его жене и детям». Вспоминайте об этом всякий раз, как увидите хижину дяди Тома, и пусть она укрепит вас в желании идти по стопам его, быть такими же честными, верными, такими же истинными христианами, каким был он. Читала Наталья Первина